Часть третья, глава 49. Настал день Кристин Мегги, дочки Пола. Фред был крестным. Джейн и София тоже пришли с цветами. Джейн надела желтое платье, которое София подарила ей в честь помолвки. Фред сказал, что она выглядит великолепно и поцеловал ее в щеку. Я должна тебе кое-что показать, сказала Джейн Софии, когда они положили цветы на алтарь. Идем, это здесь. «Я почти забыла. Тебе понравится». Они подошли ко входу в ризницу. София сощурилась, глядя на стену в бело-серых разводах. «Не совсем понимаю, что тут должно меня заинтересовать. Хорошая работа строителей?» Джейн, потрясённая, молчала. «Можно я теперь пойду, дорогая?» — спросила София. «А то мы стоим и пялимся на стену». «Здесь была табличка», — сказала Джейн. «Табличек здесь предостаточно». София указала на многочисленные мемориальные доски из латуни и бронзы. Вот они, по всем стенам развешенных пыль собирают. Но еще одна висела именно здесь. Джейн указала на пустое место. София повернулась к ней и изменившимся тоном спросила, «А какая была надпись?» «Здесь молилась Джейн Остин». София и Джейн ушли из церкви, когда другие приглашенные только начали собираться. Фред великодушно поверил в то, что его сестре захотелось надеть шляпку побольше, хотя та, в которую она пришла, была размером с тележное колесо. Дамы заспешили домой, пообещав вернуться к началу службы. «Возможно, я просто вообразила себе эту табличку», — спросила Джейн со слабой надеждой. «Возможно», — ответила София. Они вышли из церковного двора и всю дорогу почти не разговаривали. Очевидно, София поняла, почему Джейн вдруг так заспешила домой — Она хотела проверить содержимое стеклянного шкапчика. Повернув за угол и скрывшись из поля зрения тех, кто пришел на Кристины, дамы припустили бегом. Преодолевая ярд за ярдом, Джейн ощущала нарастающий ужас. Наконец, подруги, с трудом переводя дыхание, остановились перед дверью белого коттеджа. София трясущимися руками достала ключ. Джейн, внешне более спокойная, взяла его и отперла замок. Обе бросились в гостиную, а оттуда — к буфету. Там, где сначала лежала стопка из шести книг, потом из пяти, четырёх и трёх, теперь было пусто. София опустилась на пол и взялась за голову. «Джейн, ваши книги исчезли». Джейн села рядом. «Потому что я их не написала и уже не напишу», ответила она, глядя в стену. София сходила к себе в спальню за другой шляпой, а, вернувшись, сказала «Я передать тебе не могу, как мне жаль». Джейн пожала плечами. «Чего еще мне следовало ожидать? Не могла же я одновременно остаться здесь и вернуться домой, чтобы писать книги? Если я здесь, значит, там я ничего не напишу. Твои опасения наполовину оправдались, София. Вселенную я не уничтожила, я уничтожила только себя». Поскольку ничего лучшего они не придумали, а на крестинах ждали их возвращения, София и Джейн зашагали обратно к церкви. Проходя мимо здания, где раньше был музей Джейн Остин, они увидели на том самом месте кондитерскую. Потом на всякий случай заглянули в библиотеку. За столом сидела та же библиотекарша, что и в прошлый раз. «У вас есть что-нибудь, Джейн Остин?» — спросила София. Женщина включила стоявшую перед ней машину. «Как вы сказали?» Джейн с болью в голосе произнесла свою фамилию по буквам. Библиотекарша потыкала куда-то пальцами. «Такого писателя нет». София охнула и закусила губу. Джейн кивнула. Поблагодарив женщину и выйдя из библиотеки, они решили в последний раз проверить, не спят ли они обе и нет ли у них галлюцинаций. При помощи устройства, именуемого «телефоном», София позвонила своему агенту. «Макс», — сказала она, — Я тут получила вызывной лист на съемке нортенгерского аббатства. Какого аббатства? отозвался мужской голос. София уронила голову. Я про экранизацию Остин. Первый раз слышу, сказал агент и, помолчав, прибавил. С тобой все в порядке, София. Она молча кивнула. София, опять послышалась из стальной коробочки. Что еще за Остин? «Писательница? Хочет, чтобы ты помогла ей раскрутиться?» София, не ответив, сунула телефон в карман. «Думаю, все ясно», — сказала Джейн. «Мы можем успокоиться». Джейн Остин исчезла. «Что ты теперь намерена делать?» «Не знаю. В самом деле не знаю». «Как же Фред?» Джейн кивнула, мысленно повторив. «Как же Фред?» «Что ты мне посоветуешь?» — спросила она у Софии. «У тебя два варианта — вернуться в свой мир и стать великой писательницей или не возвращаться туда и стать счастливой, верно? Если уж говорить совсем откровенно, то второй вариант — это для меня катастрофа». Она мрачно усмехнулась. «Нет написанных тобой книг, нет музеев, нет памяти о тебе, значит, нет и экранизации твоих романов». «А я так рассчитывала на фильм по Нортенгерскому аббатству. Не исключено, что теперь моей карьере капут». Джейн нахнула. «О, Господи, София, выходит, ты тоже страдаешь от всего этого? Я так перед тобой виновата». Бросив взгляд на ее скорбное лицо, София пожала плечами и улыбнулась. «Не вини себя. Есть вещи поважнее карьеры». «Я очень немного знаю таких вещей, которые были бы для меня важнее, чем преуспеяние женщины в избранном ею деле», — ответила Джейн и слегка выпятила подбородок. София взяла ее под руку и, прокашлявшись, сказала, «С другой стороны, вернувшись домой, ты напишешь свои романы, но разобьешь Фреду сердце. И себе тоже. Да уж, дилемма. Боюсь, я тебе не слишком помогла». Джейн понурилась. «Ты любишь его?» — спросила София. «До сих пор я никогда и никому не испытывала подобного чувства», — сказала Джейн, глядя себе под ноги. София вздохнула. «Могу я подумать еще некоторое время?» — нерешительно проговорила Джейн, пожав плечами. «Если останешься, то можешь думать хоть всю жизнь». Тем временем они подошли к церкви. «Я пойму, что мне делать, когда увижу его», сказала Джейн внезапно окрепшим голосом. Правда, в следующую же секунду она пожалела об этих словах. Ей вдруг стало страшно и захотелось отсрочить встречу, которая толкала ее к немедленному принятию окончательного решения. Но потом Джейн напомнила себе. Однажды она уже приготовилась к расставанию с Фредом и осталась жива. «Значит, сможет сделать это снова». Они с Софией быстро Быстрее, чем хотелось бы Джейн, прошли между рядами церковных скамей. Фред стоял у алтаря, держа на руках будущую крестницу. Увидав Джейн, он помахал ей, и на его лице появилось болезненное выражение. Он понял, что-то изменилось. Человеку такого ума и такой проницательности трудно было бы не понять. «Что случилось?» — спросил Фред, когда Джейн к нему подошла. Девочка, которую он покачивал, дотронулась до его подбородка и издала воркующий звук. Он нравился малышке. Из него должен был выйти чудесный отец. Джейн овладела обезоруживающе странное чувство: что это было? Счастье. Один мир для нее закрылся, зато другой распахнулся ей навстречу. В старом мире она писала о жизни других людей, словно бы подглядывала за ними в замочную скважину, в новом. «Будет жить сама». «Ничего не случилось», — ответила Джейн, становясь бок о бок с Фредом. «Ты хочешь уйти?» — произнес он дрогнувшим голосом. Она подняла на него глаза и, сделав вдох, сказала, «Я никуда не уйду». Об исчезнувших книгах она предпочла промолчать, и Софию попросила не упоминать о них. Зачем? Решение было принято. Джейн выбрала будущее и новые радости, которые оно ей сулило. Отныне она жила в 21 веке с мужчиной, чьей женой согласилась стать.